«Коллекция». «Так, сюда, сюда, аккуратней!» Низенький лысый толстяк мячиком подпрыгивал вокруг грузчиков. «Сюда, правее, еще правее, левее, болваны!» Грузчики делали вид, что слушают, и, не слишком обращая внимания на команды, внесли тяжелый ящик в комнату. «Ставьте тут, открывайте, давайте уже!» На свет появилась кукла в половину роста взрослого человека — то ли купец, то ли вельможа эпохи возрождения. Вышитый камзол, огромный кружевной воротник, на лице маска раскрашенная золотом. Теперь помогите мне посадить его вот сюда. Да, вот так. Хорошо. Куклу бережно усадили в старинное вычурное кресло. Замечательно, а то отлично довольный хозяин выставил грузчиков и еще долго наводил порядок и издувал несуществующие пылинки в музейной комнате своего особняка о если бы вы знали какое великолепие там было собрано картины старинных мастеров негазистые горшки первых гончаров и древнегреческие амфоры бивни мамонта и полный скелет небольшого динозавра, детские рыцарские доспехи и огромный сундук из пня секвой. А кроме этого, золотые монеты и старинные драгоценности, древние папирусы и таблички с клинописью. Собиратель коллекции, как ворона, тащил в свои закрома все, что угодно, если это нравилось. «Безумная коллекция всего на свете». — говорила ему дочь, с чем он радостно соглашился и обещал в завещании приказать сделать музей имени себя с таким названием. Впрочем, не нам его судить, у богатых свои причуды. Наконец коллекционер утомился, вызвал шофера и укатил ужинать в один из своих ресторанов. Дом замер в тишине. Только тикали монументальные часы, покачивая маятником, как палач топором. Часы пробили десять вечера. В полутьме музейной комнаты раздался хриплый довольный вздох. Кукла-вельможа вздрогнула, подняла руки и сняла с лица золотую маску. За ней обнаружилась хитрая физиономия вполне живого, совсем не кукольного карлика. С довольным видом обманщик стянул шеи неудобный воротник и спрыгнул с кресла. Разминая ноги, прошелся из угла в угол. Любовно осмотрел витрины с редкостями, присматривая себе добычу. Из кармана камзола достал сложенный клетчатый баул и шагнул к стеклянному шкафу с монетами. Ревниво осмотрел, ухмыльнулся, не найдя ни замков, ни сигнализации, и широким жестом, каким страстно срывает с девушки простыню, открыл дверцу. Не скрипнув ни одним сочленением, позади вора сошел с постамента закованный в доспехи рыцарь. Бесшумно приблизился и положил руки на плечо фальшивой кукли. Воришка медленно обернулся, дрожащими руками запихивая сумку обратно в карман. а а, -а, -а! лицом и вращая белыми от ужаса глазами, карлик отступал от рыцаря, пятясь на дрожащих ногах. А железная фигура, подняв руки, бесшумно преследовала нарушителя – «Нет, не надо, я больше не буду!» Уперевшись спиной в угол между комодом и стеной, вор медленно осел на пол, прикрываясь руками. Рыцарь замер, не дадя пару шагов, со скрипом поднял забрало. Из стальных доспехов на бывшую куклу смотрело довольное человеческое лицо. «Попался, ворюга!» «Ух, мы тебе сейчас покажем, почем нынче килограмм ананасов в голодный год <голосит> Лицо из доспехов ухмыльнулось. Внутри железного человека что-то лязгнуло, дзинкнуло и зажужжало. На спине отворилась дверца, и из-за рыцаря выбрался карлик, чуть выше пришельца ростом и бородатый. «Думаешь, ты один такой умный, милюзга Из темноты вышел еще один карлик в смешной розовой пижаме и желтом колпаке. «Взяли!» Вдвоем они подхватили впавшего в ступор воришку под руки и потащили из комнаты. Минут через десять, блуждая по темному коридору, они втащили его в какую-то комнату и щелкнули выключателем. Это была здоровенная кухня, где при желании можно было играть в футбол, если бы разрешил хозяин. Там они усадили безвольную куклу за стол, достали из холодильника бутылку и налили в рюмку. «Пей!» Воришка дрожащей рукой поднял ее, залпом выпил и закашлялся. Они долго сидели в ночи на кухне. Хозяева подробно втолковывали гостю положение вещей. Тот сначала отказывался верить, потом восхищенно ахал. «Вот так и живем!» Рыцарь подхватил с тарелки маринованный гриб и с хрустом разжевал. Харчи есть, спим рядом в помещении охраны, там койки стоят. Главное, утром не проспать и вернуться к приходу хозяина. Времени свободного полно. В город иногда выбираемся, хотя что нам там делать? Тут и бассейн, и тренажерный зал, кинотеатр домашний и не телевизор с колонками, а настоящий кинотеатр залом. «Не жизнь, а одно удовольствие». «Давай, оставайся с нами. Все веселее будет. Нам как раз третий нужен. И выпить, и в карты». Вор помотал головой, словно пытаясь привести мысли в порядок. «Как-то это неожиданно». «Зато выгодно и здорово. Мы же тоже как-то и сюда попали». «Ага, я первый был», — рыцарь ухмыльнулся. «Только я выбраться не мог целую неделю отсюда». А потом смотрю, а тут-то лучше, чем снаружи. И остался. Потом Михалыч подтянулся. Теперь вот ты. Оставайся, будет весело». Лысый толстяк оторвался от экрана видеонаблюдения и довольно улыбнулся. «Я думаю, к утру они его уболтают». Дочка хозяина особняка помолчилась. «И что ты нашел в этих карликах? Выгнал бы это варье, и все». «Ты что? Это же идеальная охрана моего музея, неподкупная и обходящаяся мне в сущие копейки!» Толстяк улыбнулся еще шире. «Тем более они лучшие экспонаты коллекции. Ни у кого больше нет таких!»